Рассказ о Гелиотропе. Ещё Хиризада Фёдоровна музыкально позвякивая чайной ложечкой неторопливо начала своё повествование: "Знайте же, о высокочтимый товарищ фанатюк, и вы, члены комиссии по чистке, что ни в одном городе союза нельзя найти такого количества представительств, как в Москве. Они помещаются в опрятных особнячках, за зеркальными стёклами которых мерещится яичная желтизна шведских столов и зелень абажуров. особнячки отделены от улицы садиками где цветёт сирень и хрипло поёт скворец у подъезда между двумя блестящими от утренней росы люлями обычно висит чёрная стеклянная досточка с золотым названием учреждения В таком учреждении приятно побывать, но никто туда не ходит. То ли посетители там не принимают, то ли представительство не ведёт никаких дел, и существует ли для вящего украшения столицы. Рассказывают, что в Катафеевом переулке издревно помещалось представительство тяжёлой цветочной промышленности Гелиотроп. занявшее помещение изгнанного из Москвы за плутни представительства общества «Узбек-Нектар». Штат Гелиотропа состоял из двух человек, уполномоченного по учету газонов товарища Абукирова и уполномоченного по учету вазонов товарища Женералова. Они были присланы в Гелиотроп из разных городов и приступили к работе, не зная друг друга. Как только товарищ Абукиров в первый раз уселся за свой стол, он сразу же убедился в том, что делать ему абсолютно нечего. Он передвигал на столе пресс-папье, поднимал и опускал шторки своего бюро и снова принимался за пресс-папье. Убедившись наконец, что работа от этого не увеличилась и что впереди предстоят такие же тихие дни, он поднял глаза и Ласково посмотрел на генералова. То, что он увидел, поразило его сердце страхом. Уполномоченный по учёту газонов товарищ генералов с каменным лицом бросал костяшки счётов, иногда записывая что-то на больших листах бумаги. Ой, подумал начальник газонов, у него тьма работы, а я лодырничаю. Как бы ни вышло. неприятностей. И так как товарищ Абукиров был человеком семейным и дорожил своей привольной службой, то он сейчас же схватил счеты и начал отщелкивать на них несуществующие сотни тысяч и миллионы. При этом он время от времени выводил каракули на узеньком листе бумаги. Конец дня ему показался не таким тяжелым, как его начало, и в установленное время он собрал исписанные бумажки в портфель и с облегчённым сердцем покинул гелиотроп. И вот всё о нём. Что же касается начальника вазонав, товарища генералова, то в день поступления на службу он был чрезвычайно удивлён поведением Абукирова. Начальник газонов часто открывал ящики своего стола и как видно, усиленно работал. Генералов, которому решительно нечем было заняться, очень испугался. Ой, подумал он, У него работы тьма и бездельничаю, не миновать неприятностей. И хотя генералов был человеком холостым, но он тоже боялся потерять покойную службу. И поэтому он бросился к счётам и начал отсчитывать на них какую-то арифметическую чепуху. Боязнь его в первый же день дошла до того, что он решил уйти из гилятропа позже своего деятельного коллеги. Но на другой день он слегка расстроился. Придя на службу минут-то в минуту, он уже застала Букирова. Начальник газонов решил показать своему сослуживцу, что работы с газонами в конце концов гораздо больше, чем с вазонами, и пришёл на службу не в 10, а в 9. Но тут Шехиризада заметила, что время службы истекло, и скромно умолкла.